Я живу в целомудрии и наслаждаюсь им, потому что это — покой, приходящий после факинь и порожденный им. Мне нравится состояние целомудрия, как подснежникам нравится снег. Мне нравится целомудрие, потому что это пауза покоя в нашем с тобой факинь, подобная подснежнику, разветвленного белого пламени. И когда наступит весна, настоящая долгожданная весна, Когда придет пора нашего воссоединения, Вот тогда наша факин Разожжет маленькое пламя между нами, Сделав его ярким и желтым, Желтым и ярким. Но не сейчас. Еще не время. Сейчас время для целомудрия. Господи, Да чего же хорошо чувствовать себя целомудренным? Кажется, будто чистая, Прохладная река течет в твоей душе. Ах, как мне нравится Целомудрие! чистым потоком, протекающий сейчас между нами. Оно подобно чистой свежей воде и дождю. До да чего же должно быть скучно и утомительно беспрестанно распутничать и развратничать? И какая должна быть трагедия не находить в себе силы, подобно Дон Жуану, чтобы отказаться от беспрестанного факинг и обрести, наконец, мир и покой? Ох уж это его постоянное, неугасимое, бессильное пламя, неспособное обретать целомудрие в чистой прохладе пауз между факинь, подобных речному потоку. Слова, слова. Бесконечное множество слов. А все потому, что я не могу прикоснуться к тебе. Если бы я мог засыпать по ночам, держа тебя в своих объятиях, моя чернильница всегда оставалась бы полной. Мы могли бы быть целомудренными вместе. Точно так же, как мы, фак, вместе. Но пока что нам ничего другого не остается, как жить в разлуке. И кто знает, может быть, так оно и лучше. Если бы только можно было знать наверняка. Ладно, ладно, не обращай внимания на мои слова и давай сохранять спокойствие. Мы ведь верим в наше маленькое пламя и в того безымянного Бога, который не дает его задуть. Ты присутствуешь здесь, рядом со мной, в стольких своих проявлениях, что только остается сожалеть, что тебя нет со мной целиком и воплоти. Не трави себе душу из-за сэра Клиффорда. Если от него и нет никаких новостей, пусть тебя это не беспокоит. Ничего плохого он сделать тебе не может». Потерпи, и придет время, когда он сам захочет избавиться от тебя, вышвырнуть тебя из своей жизни. А если не захочет, мы уж как-нибудь сумеем держаться от него подальше. Но рано или поздно он захочет. Наступит тот час, когда он извергнет тебя из своего нутра, как нечто для него отвратительное и несъедобное. Как видишь, я никак не могу остановиться и закончить свое письмо. Несмотря на расстояние между нами, во многом мы с тобой по-прежнему вместе. И это должно нас поддерживать, давать какую-то опору в жизни, чтобы мы могли направлять все наши усилия на приближение нашей встречи. Джон Томас желает леди Джейн доброй ночи. Он хоть и немного паник, но не утратил надежды. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2004 году. Читала Ирина Ересанова.